Глава 12 После летних каникул привыкать к раннему подъему на занятия в университет, несмотря на мой и так не располагающий к Лене и долгому утреннему сну график, мне пришлось нелегко. Впрочем, момент здорово скрашивала Алиса, любое доброе утро начиналось с ее поцелуев и нежного голоса. К слову, вот уж кто поднимался ни свет ни заря, как штык. Алиса! Ты когда-нибудь пропускала пары? «Нет, конечно», – качнула головой она. «А зачем?» «Например», – подкрадываясь по кровати к расчесывающей волосы девушки, вкратчиво произнес я, «ради крайне важного и ответственного дела». «Это какого еще?» Уловив мое игривое настроение, она бросила на меня через зеркало луковый взгляд. «Как? Какого?» Притворно удивился я, одновременно прикидывая, смогу ли дотянуться до супруги, сидевшей ко мне спиной у туалетного столика. И следом, делая стремительный рывок, громко воскликнул. «Продолжение рода!» Отлично видевшая все мои действия Алиса, буквально в последний момент подорвалась с кресла и с визгом выпорхнула из моих рук, юркнув в сторону двери. Там, застыв у входа, она развернулась и победно меня, глядев, показала язык. «Не поймаешь». И тут же, ощущая щупальца обволакивающей ее силы, притворно надувшись, добавила. «Так нечестно «В любви и на войне все средства хороши», – усмехнулся я, медленно притягивая жену к себе. Алиса, к слову, если и сопротивлялась, то только номинально. Впрочем, это все баловство. Учебный год только начался, и пропускать пары с первых дней было далеко не самой лучшей идеей. Поэтому, поднявшись с кровати и поставив пойманную девушку перед собой, я, прикусив губу, неспешно полюбовался ею и провел рукой по длинным волосам. А затем, позволив Алисе открыть простор для собственных фантазий, улыбнулся и поцеловал в лобик и отпустил. «Я в уборную», – произнес, подмигнув и обходя девушку сбоку проводив меня прищурившимся взглядом, супруга только что и добавила мне вслед. Провокатор! На второй учебный день в университете у нас по плану лекции не было, поэтому сегодня я оказался в кабинете, где присутствовало от силы два с половиной десятка человек. В общем-то, стандартный размер учебной группы. Всем привет! произнес при входе в кабинет, но этот раз собирая абсолютно все взгляды присутствующих. Услышав нестройные приветствия, я окинул взором аудиторию и, увидев свободное место, неспешно прошагал в его направлении. Едва я отодвинул стул и на нем разместился, как рядом тут же присела светловолосая девушка. Оглядевшись по аудитории, я отметил, что мы, наверное, были единственные из присутствующих с таким цветом волос. «Можно с тобой сесть?» Улыбнулась Юля, повернув ко мне голову, одновременно с этим раскладывая свои вещи. Вот же прилипла. Я вчера уже посидел с тобой. Нахмурился я, подбирая слова, как бы ей так повежливей отказать. Демонстративно от нее отсаживаться, конечно, не хотелось. Это было бы уже откровенным хамством. Да, спасибо тебе большое. Ты меня очень выручил. Произнесено все было действительно благородным тоном, Хотя и не сказать, что для меня это было особо важно. То, как она вчера незаметно слиняла, оставив меня со своим ухажером наедине, оставило не совсем приятное воспоминание. Нет, может, ей, конечно, в уборную вдруг приспичило, или она боится этих парней... Но... в общем, осадочек, как говорится, остался. Пожалуйста, только давай сразу договоримся. Я больше в ваших любовных делах участия принимать не желаю. «Да и ты, девушка, далеко не из мещанской семьи. За тебя есть кому постоять». Юля поджала губы и коротко кивнула на мои слова, следом переводя взгляд на пустоту перед собой. В короткий миг ее настроение стремительно испортилось, и от былой улыбки не осталось и следа. Десяток секунд она молчала, после чего негромко произнесла. «Извини, я понимаю, как это выглядело». «Принимается. Я не в обиде» кивнул я, поворачивая голову в бок к подошедшей нам в этот момент девушке. «Привет, я Наталья Хомутина, староста группы. Ты новенький?» «Привет, да». «Понятно. Мы тебя вчера видели, но подумали, что ты к другим попал. Не представишься для группы. Как зовут, чем занимаешься, из какого рода. А то у меня в списке только твое имя и все». «Хм...» Аристократа во мне она признала сразу, раз про уточняет. Молодец, внимательная. И это при условии того, что родовой перстень не повернул перчаткой внутрь ладони. Баловство, понимаю, но хотелось первые дни привлекать поменьше внимания, чтобы приглядеться к людям. Правда, чувствую, что с этим у меня ничего не выйдет. Что ж, мое упущение будем исправлять. Поднимаясь с места и отмечая, как взгляды всей группы фокусируются на мне, начал я. Еще раз всем здравствуйте. Меня зовут Алексей Черногвардейцев. Буду заканчивать вместе с вами выпускной курс. Лица одногруппников по эмоциональной реакции можно было разделить на два лагеря. Одни услышанную фамилию хорошо знали и сидели сейчас с приоткрытыми ртами. Другие просто улыбались и не понимали, что происходит. «Ты из Москвы или приезжий?» Улыбнулась одна из девушек, приветливо меня оглядывая. «Приезжий!» Сдерживая улыбку, ответил я, тут же отмечая, как та на глазах теряет ко мне интерес. «А чем занимается твой род?» Вторила ей другая девушка, сидевшая напротив. «Да... много чем. Мне кажется, будет не очень уместным перечислять». Но этот раз немного улыбнулся. Я замечаю, что вопросы задают только те из ребят, которым моя фамилия ничего не говорила. Остальные уже тоже пришли в себя и теперь выдерживали маску безмятежности, при этом внимательно наблюдая за ходом развития происходящей беседы. А чьими вассалами является твой род? донеслось мужским голосом справа. Повернув голову на звук, я одарил парня подозрительным взглядом, с трудом сдержав эмоцию вспыхнувшего раздражения. Помимо моего взгляда, говоривший поймал и десяток других, осуждающих и сочувствующих. Впрочем, долго злиться я на него не смог. Судя по лицу и одежде, парень был из простой семьи и некоторых вещей просто не понимал. Например, что задавать такой вопрос представителям княжеской фамилии – дело, мягко говоря, рисковое. Но это с другими аристократами. Я, конечно, относился к людям чуть попроще и старался не искать во всем оскорблений. Хотя, признаюсь, это было бы очень трудно сделать, заметь я в его голосе хоть капельку сарказма или лжи. Прошу прощения. Очевидно, что-то почувствовав, тут же попытался исправиться парень. Я просто в этом году начал изучение Геральдики, а также аристократических родов нашей империи. Вот и... «В общем, извиняюсь». «Плохо изучаешь, Савельев». Сочувственно вздохнула староста, оглядев сконфузившегося парня и, следом переводя на меня взгляд, добавила. «Не держите на него зла, Алексей Мии». «Просто Алексей», – перебил я. «Не держите на него зла, Алексей», – кивнула на мои слова Наталья. «Саша хороший и способный парень. Просто...» «Ничего страшного», – улыбнулся я, И следом, чтобы сместить фокус, с неудачной оговорки одногруппника добавил. В общем, рад знакомству со всеми. Надеюсь, нам будет комфортно вместе учиться. На этих словах я коротко кивнул старости и занял стул обратно. Та, отрапортовав, что ей и всей группе тоже приятно со мной познакомиться, улыбнулась и направилась обратно к своему месту. Бросив беглый взгляд на соседку, я не смог не заметить, что та будто витала в другом измерении. Не удивлюсь, если минувший разговор и вовсе пролетел мимо ее ушей. Впрочем, дальше мне было уже некогда размышлять на досужие темы. В кабинет вошла преподаватель, и началась пара. Весь оставшийся день мы с Юлией не разговаривали, направляя фокус своего внимания исключительно на учебу. И несмотря на то, что между нами ощущалось легкое напряжение, меня такой расклад более чем устраивал. После окончания занятий все стали потихоньку покидать аудиторию. Моя соседка так и вовсе вышла чуть ли не одной из первых прямо вслед за преподавателем. Наш с Алисой кортеж дожидался нас на парковке, и зная, что супруга немного задерживается, я, напротив, не торопился. Спокойно собрав все свои вещи в кожаную сумку, с которой ходил на занятия, я поднялся с места и направился на выход. «Алексей Михайлович! Алексей Михайлович!» Догнал меня у двери Савельев. «Извините, можно?» «Давай в университете будем общаться по имени и на «ты», — поправил его я. «Как-то неудобно», — замелся парень, но, увидев мой твердый взгляд, он кивнул и следом продолжил. «Я еще раз хотел извиниться». «Мы уже с тобой на этот счет договорились», — улыбнулся я, стараясь всем видом показать, что действительно не держу зла. «Спасибо», — кивнул Савельев. «Если по учебе или как-нибудь иначе смогу быть чем-то тебе полезным, обращайся, постараюсь помочь». Занятно, что при всем сказанном Саша, к моему удивлению, не выглядел подхалимом и никаких заискивающих взглядов в мою сторону не бросал. Впрочем, насколько я прав, покажет, конечно, только время. Пожав однокурснику руку, я вышел из аудитории и направился в сторону холла, где находились лифтовые шахты но, не доходя до них, невольно зацепился взглядом за уже знакомую картину. Немного в стороне у лестничного пролета стояла знакомая мне пара молодых людей с хмурыми и довольно нервными выражениями на лицах. Евгений, тот что ухажер, располагался на пути у девушки и, не давая ей пройти, что-то медленно и напряженно говорил. Шагая мимо прохода, я неожиданно для себя остановился, услышав доносившуюся речь. «Хватит! Кочебряжица!» С трудом подбирая слово выдавил он. «Ты все равно будешь моей. Может...» «Не буду!» Довольно эмоционально и твердо выпалила Юлия, следом добавив. «Лучше утоплюсь!» «Посмотрим!» Глаза у моей соседки были опять на мокром месте, но взгляд отражал решительность. Кавалер ее тоже находился на взводе и пылал эмоциями. <кхем> прикрыв глаза и вздохнув, все же решил вмешаться я. «Что здесь происходит?» «Не ваше дело, идите дальше, сударь», — послышалось сбоку басовитым голосом. Ко мне тут же подошли двое других парней, которые и в прошлый раз находились рядом с Шиловым. Владислав Зотов и семён Дегтярев, два барона, оба примерно одного роста и, Но Зотов выглядел более широкоплечим и крупным, тогда как Диктерев на фоне него оказался куда скромнее в комплекции. Третий из их компаний, Евгений Шилов, на аристократа походил больше своих друзей, если, конечно, судить по манере держаться. Хотя в общении со своей избранной он, кажется, об этом стал немного забывать. Собственно, из-за чего я и не смог пройти мимо. По докладу бесов парень был из молодого графского рода и приехал в столицу из города Сочи. К слову, примечательно тут то, что этот э, курортный город ни к какому из княжеств не относился и принадлежал непосредственно самим Романовым. А значит, вся местная знать чувствовала себя несколько более вольготно, чем следовало и почему-то считала себя выше аналогичных по титулу в империи аристократов. Что же касалось его компаньонов, то объединились они с молодым графом по принципу землячества, то бишь также были родом из южного города. И все же я задал вопрос. Ответ, на который можете искать в другом месте, продолжал раздражать меня Зотов. «Юля, ты можешь идти, мы с парнями поговорим», игнорируя слова бойкого барона, произнес я, и, следом отметив нерешительность на лице девушки, добавил. «Иди, иди, все будет хорошо». «Ты чего здесь вдруг команда раздаешь?» Пропуская девушку и поднимаясь по лестнице ко мне, произнес Шилов. А затем, встав напротив и уставившись прямо в глаза, продолжил. «Тебя же по-человечески предупредили к ней не лезть». «А я к ней и не лезу», — ответил я, отмечая, как дружки графа окружают меня с других сторон. «Я к вам лезу». «Женя, он, кажись специально нарывается» впервые за все время нарушил молчание второй барон. «Вы правы, господин Дегтярев, специально именно это и делаю. Каковы будут ваши действия?» Небрежно оглядываясь по сторонам, произнес я. «Как уличная шпана нападете со всех сторон?» Несмотря на резкость сказанного, моя фраза здорово остудила пыл окруживших меня людей. Впрочем, только лишь от совсем глупых действий, выходящих за рамки понятий аристократического благородства. «Дуэль!» – первым воскликнул Зотов. «И со мной!» – вторил ему Дегтярев. На этих словах я вызывающе уставился на графа, который, в отличие от друзей, хотя бы пытался мыслить трезво. Впрочем, вывод этот был, возможно, поспешным. «Дуэль!» Более спокойно ответил он, принимая мой безмолвный вызов. Вот и отлично. Буду ждать вас в спортзале на первом этаже через 10 минут. К моменту прибытия троицы моих новых знакомцев, по моей просьбе демоны перетащили вниз Степана с Максимом. А вот Вика, кто бы ее об этом просил, сама нашла меня с помощью своей бесовки, а затем переместила вместе с собой еще и Алису. Так как в спортзале проходило занятие по физической культуре, помимо компании моих друзей, здесь находилось почти сотня человек-второкурсников. Пришлось объясняться с преподавателем, который, познакомившись со мной, услужливо предоставил нам зал под нашу нужду. коли просите вы, не смею отказать», – улыбнулся мужчина в спортивном костюме. «Только обещайте мне, что все останутся живы, и зал не пострадает». «Благодарю». «Буду всеми силами стараться сделать так, чтобы ваши пожелания сбылись», ответил я на свой лад. В целом, использование этого помещения как место для дуэлей было практикой обычной. Разве что проходили бои между неполадившими студентами обычного внеурочное время. Но я оставаться в университете дольше положенного сегодня желания не имел, а потому постарался процесс форсировать. «Лёша себя не изменяет» сегодня только второе сентября покачала головой вика сложив руки на груди а что случилось то произнесла алиса взволнованно оглядываясь вокруг не смог пройти мимо нехорошего вздохнул я вот терпеть не могу оправдываться но перед супругой все же придется объясниться мне оно не надо чтобы она там всякие глупости додумывала у женщины это особый талант господа вы готовы Напомнила себе физрук, который к этому моменту оставил занятие и рассадил по скамейкам любопытно глазеющих на происходящее студентов. «Да», – кивнул я, проходя к центру зала. «Первый из моих соперников также направился в указанное нашим арбитром место. Вообще, в формате нынешней дуэли не соблюдалось много мелких нюансов. Аристократы из такого события нередко любили делать большое шоу, Например, назначать дату дуэли через неделю, чтобы узнало побольше людей, обязательно отправить договариваться о правилах поединка секундантов, а также надеть парадные военные костюмы, если имелось право на ношение формы. Ну и все в таком духе. В нашем же случае я такого удовольствия парням не предоставил. В этот момент открылась одна из дверей, ведущих в кабинет преподавателей, и оттуда вышел еще один мужчина в спортивном костюме. В каждой из своих рук, держа за рукояти, он нёс по боевому клинку. Зотов, одарив меня взглядом из-под бровей, принял предложенное оружие. Но когда мужчина подошёл ко мне, я коротко качнул головой. «Благодарю, у меня свой». На этих словах я достал из-под полы пиджака свой артефактный клинок. Естественно, уместиться оружие там никак не могло, а потому фокус вызвал у окружающих немалое удивление. «Прошу прощения, Алексей Михайлович», – начал физрук. «Но со своим оружием нельзя перемещаться по университету. Я буду вынужден...» «Личное разрешение императора Василия Андреевич», – безрадостно улыбнулся я. «Впрочем, действуйте на свое усмотрение, но после дуэли». Мужчина завис на пару секунд, удивленно задрав брови. «После хотел было еще что-то сказать» но, прикусив губу, паник и с некоторым сочувствием, поглядев на опешившего от такого поворота событий барона Зотова, начал свою речь. «Господа, бьемся до первой крови, сдача одного из противников или моего сигнала. Нарушение дуэльного свода правил может серьезно сказаться на вашем дальнейшем обучении в этом вузе. Готовы?» Получив наши утвердительные ответы, мужчина, наконец, скомандовал начало схватки. Зотов, набрав полную грудь воздуха, будто перед прыжком в бездну, шагнул вперед, стремительно занося меч и нанося рубящий удар. Резко уходя в сторону и перехватывая левой рукой оружие соперника прямо за лезвие, я со всего маху мощно прописал оппоненту навершием своего меча прямо в лоб. Владислав аж пошатнулся, очевидно на несколько секунд теряя связь с реальностью. Возникла небольшая пауза, во время которой весь зал находился в полной тишине. Зотов непонимающе огляделся по сторонам, но уже в следующую секунду вновь уставился на меня. И получил опять по лицу, только теперь уже в нос и кулаком. Бить его по голове тяжелой железкой второй раз я не стал, так и калекой оставить можно. Тем временем противник упал на пятую точку, так и оставив свое оружие в моей руке. «Дуэль окончена!» – поспешил вмешаться физрук, вставая между мной и оппонентом. Впрочем, я уже и не атаковал. «Победил Алексей Черногвардейцев!» «Благодарю вас, Василий Андреевич. Осталось еще две дуэли». «Две?» – удивился физрук. Эту важную деталь я уточнить перед ним как-то запамятовал. Мне даже показалось, что такой же вопрос донесся из стана моих друзей. «Все верно. Вот с этими вот господами». Указывая острием клинка на следующего противника, пояснил я. Физрук одарил моих оппонентов хмурым взглядом, после чего, коротко кивнув своим мыслям, произнес «Следующий противник к центру зала!» Пока все это происходило, я отметил, как народ дружно уткнулся в свои телефоны. Бесы услужливо доложили, что в эту секунду резко подросло упоминание моего имени в поисковике. «Занятно». Далее все повторилось, за исключением лишь того, что так и остававшийся в моих руках меч я передал нашему арбитру, а уже тот моему сопернику. На скамейках, кстати, улыбок больше не оставалось, как это было в самом начале, когда студентам только объявили о предстоящей дуэли. Во-первых, все услышали тот звук, с которым на навершие моего клинка приземлилась о голову Зотова, а после наблюдали его потерянный вид. А во-вторых, что более важно, уже, наверное, каждому в зале было ясно, что я дерусь, как они считали, нечестно. И думать так у присутствующих были все основания. Мой противник с обычным дешевым и бесполезным оружием, которым даже если я совсем не буду сопротивляться, он меня не зарубит вплоть до послезавтра. Я же с дорогим и, главное, артефактным клинком, один удар которого легко может лишить оппонента не только конечностей или пальцев, но и жизни. Но мне было плевать на их домыслы. Я преследовал цель научить балбесов быть чуть-чуть умнее. Напарись они вместо меня на какого-нибудь молодого княжича, тот, может, и выдал бы им ради справедливой схватки артефактное оружие. Но, скорее всего, оно бы стало последним, что эти придурки держали в руках в своей жизни. Бой со вторым противником прошел вообще неэпично. Дегтярев мне не грубил и не успел серьезно против себя настроить. Но сейчас, медленно осознавая ситуацию, в которую попал, он и вовсе настолько сильно нервничал, что уже после третьей попытки атаковать, улетел на пол, не сумев противостоять элементарной подсечке. Про такое, говорят, сгорел до боя. Наступив ногой на сжимающую рукоять оружия ладонь и приставив лезвие своего меча к зубам противника, я поднял взгляд на физрука. «Стоп! Победа присуждается Алексею Черногвардейцеву!» Потеряв интерес к поверженному противнику, я скользнул взглядом по Василию Андреевичу. Тот с окончанием второй схватки заметно успокоился, очевидно отметив, что я, судя по действиям, не представляю цели залить тут все кровью. Впрочем, когда он вызывал к середине зала моего третьего противника, я, пусть и ненароком, все же заставил старика заволноваться. «Держи! Этот не хуже моего!» Крикнул я, бросив в сторону Шилова артефактный клинок, который также вытащил из-под полы своего пиджака, когда граф хотела было поднять оружие, оставшееся на полу зала после своего товарища. Оппонент не сплоховал и поймал меч на лету. Правда, радости на лице ему это не прибавило. Такой поворот событий от чего то не пришелся по нраву большинству из присутствующих. Я тем временем уловил крайне недовольный взгляд от жены. «Начали!» Евгений умело орудовал клинком. Было видно, что с оружием он периодически практикуется. Но чем-то особенным меня удивить у него все же не вышло. Легко пропуская мимо себя взмахи меча противника, я удачно вошел с ним в клинч, где боковой подсечкой без особого труда сбил графа с ног. Причем, падая на пол, он был вынужден оставить свою руку в моем захвате и физически остался не способен к самообороне. А в следующую секунду оказавшийся у его лица клинок и вовсе поставил окончательную точку в нашей короткой схватке. «Закончили! Победа присаждается Алексею Черногвардейцеву!» Тут же вмешался в ситуацию арбитр. Коротко кивнув и убрав оружие от лица поверженного противника, я следом же забрал у него и выданный ранее меч. Из рук на это, казалось, выдохнул не меньше, чем сам Шилов. «Благодарю вас, Василий Андреевич! Здорово выручили!» Улыбнулся я преподавателю и протянул ему руку. Следом, повернув голову в сторону двух баронов, один из которых до сих пор периодически потерял шишку на лбу, я призывно взмахнул рукой, приглашая их подойти. «Пройдемся!» Отметив, что граф Шилов поднялся на ноги, произнес я для него. Ничего не ответив, тот лишь коротко кивнул головой, и шагая вслед за мной в сторону выхода из зала. «Значит так», – оглядывая его подоспевших товарищей, начал я. «Вы двое, чтобы больше к Ермаковой не приближались. Увижу, накажу. Ясно?» Фамилия моей соседки им было отлично знакома, поэтому глупых вопросов или уточнений никто задавать не стал. «Да, ваша светлость», – за двоих ответил Дегтярев. «Но мне этого было мало, поэтому я перевел взгляд на Зотова» тот не заставил себя долго ждать и спустя несколько секунд моего заострившегося взгляда повторил ответ своего товарища. «Хорошо. А теперь оставьте нас с Евгением наедине. Бароны с этой минуты вели себя со мной совершенно иначе. И дело тут было однозначно не в проигранной дуэли. Либо сами нашли в поисковике, либо кто-то из окружающих зрителей подсказал, с кем им не повезло познакомиться». Мои друзья также направились на выход из спортзала, но держались на расстоянии, не вмешиваясь в наш с графом разговор. «Итак, какого черта у вас с Ермаковой происходит?» «А вы, Алексей Михайлович, простите, кем ей...» «Отвечать вопросом на вопрос – еще одна из твоих глупых идей, граф Шилов», – сухо ответил я. Возникла непродолжительная пауза, после которой Евгений наконец решился на ответ. Это моя невеста. А так и не скажешь, задумчиво бросил я. Стесняюсь спросить, это было решено в одностороннем порядке или... Конечно же нет, ваша светлость, нахмурился Евгений. Она противится воле своего отца. А ты, значит, решил, что если родной отец не сможет убедить ее подчиниться, это сможешь сделать ты? Улыбнулся я, не скрывая ироничный тон. «За нас все решено! Девчонка противится тому, чего не избежать!» Твердым голосом ответил граф на свой лад. «Вот прям не избежать! Ты так в этом уверен?» Повернув голову в сторону собеседника, изогнул бровь я. «Да, если не вмешается высшая сила, способная...» а она, будь уверен, вмешается, Евгений, если ты продолжишь терроризировать графиню!» Шилов умолк и поник. Парень отлично понимал, что тягаться со мной в этом вопросе он точно не сможет. Простите, могу ли я уточнить, кем вам приходится Юля? Соседкой по парте, вздохнув, ответил я, переставая обуравить взглядом графа. И только... И только... Тогда... Мне, чтобы ты понимал, не очень комфортно, когда возле меня сидит нервничающая и льющая слезы девчонка. От учебы отвлекает. И ладно бы было что-то серьезное, но вся проблема в том, что ее ухажер просто не умеет общаться с женщинами. В этот момент я поймал себя на мысли, что веду себя как человек, которому больше всех надо. Вот казалось, пройди мимо, сами разберутся. Ну куда уж там, этот же валенок того и гляди, что действительно доведет графиню до чего-нибудь нехорошего. Причем, судя по его озадаченной физиономии, плохих намерений он вроде как не имеет. «Попробовать помочь?» «Ладно, не кипятись», — хлопнул я графа по плечу. «Лучше скажи мне, если ты так уверен в том, что ваша свадьба неизбежна, чего так наседаешь-то?» «Ну...» — отец сказал наладить взаимоотношения. Неуверенно начал Евгений. «Познакомиться поближе, поговорить...» «Поговорить?» — уже громче бросил он, поворачиваясь ко мне, и следом отчаянно добавил. Она даже говорить со мной не стала. «Вот же балбес!» «Даже не так!» «Придурок!» Я едва смог устоять от того, чтобы не расхохотаться, но улыбку все же сдержать не вышло. «Мне не смешно, Алексей Михайлович!» Насупился собеседник. «А мне даже очень! Интересно, что скажет твой отец, когда узнает, как ты выполняешь его поручение!» Кохотнув, произнес я, но следом уже серьезнее добавил. «Ладно, помогу тебе, должен будешь». «Поможете?» «Но как?» «Для начала ты просто перестанешь к ней лезть. Вообще, не надо пытаться с ней разговаривать, по крайней мере первым». «Сама она уж точно не начнет», — скептично заметил парень. «Понимаешь, твоя настойчивость и напор были очень не к месту. Ты в этом деле изрядно перетрудился». «Все говорят, что женщины любят настойчивых?» С сомнением возразил граф. «Да, это правда, но с одним нюансом. Если ты им нравишься, а если твое внимание множит негатив и страх, то эффект будет противоположным. Собственно, ты и сам в этом уже мог убедиться». «И что теперь делать?» Уставился на меня собеседник, словно школьник на опытного старшего брата. Сначала надо, чтобы этот негатив... Эммм... Развеялся... Забылся. Для этого должно пройти время. Думаю, не меньше полугода, Евгений. Таким темпом под венец придут два незнакомых человека. Ты за это время больше ее не цепляй. Не обращая внимания на его слова, продолжил я. При случайной встрече... Только короткая улыбка и приветствие, специально ее не карауль, пусть созревает. Она ведь тоже должна свыкнуться с неизбежностью вашей помолвки, если ты, конечно, на этот счет не преувеличил». «Да куда уж там, у родителей там серьезные договоренности, уже поди внуков обсуждают». «Что есть, то есть». Договорные браки в этом мире не просто практиковались, но и были довольно частым явлением. У детей в лучшем случае спрашивали мнение, и на этом все. И как бы я к этому не относился, лезть в чужие семьи по этому поводу уж точно не собирался. И так сейчас делаю то, о чем не просили. Ну вот и все. Самое главное, перестань выставлять себя в таком неадекватном свете. А при случае, возможно, удастся и предстать перед невестой в совсем другом образе. Намекнул я Шилову идею. При случае... Отдаленно стал догадываться он. «Подобный случай можно создать самим», – вздохнул я. «Еще как можно, сам через такое проходил в юности». «Только не раньше, чем через полгода. Поторопишься, обделаешься». «Эмм... Спасибо, Алексей Михайлович!» – воскликнул граф, следом же крепко задумавшись. «Кажется, я дал ему надежду. О себе... Спокойного соседа по парте». На этом я протянул Шилову руку и, коротко кивнув, направился в сторону друзей. Теперь нужно я о своих делах подумать. Завтра суд, послезавтра свадьба Степана и Маши.